Глава 49. Сунка брючонно подошёл к Синфен. На удивление, жестокая битва, из которой девушка смогла выбраться, внешне практически не сказалась на ней. Всё так же притягательно и опасно. Даже её поведение не изменилось, игривое и несерьёзное. Что же касается госпожи Блум, то тут Сунк затруднялся ответить. Внешне он не заметил признаков каких-то серьёзных хранений, однако эта ровным счётом ни о чём не говорила. Сама судьба благоволит мне. Ещё бы минут 10 и ты бы нас тут не встретил. Это ли не знак, что мы предназначены друг для друга, сказала Синфен, широко улыбаясь. Сунг, как обычно, молчал, не имело смысла что-то говорить. Ладно, зайчик, возьми девчонку и пойдём. Нам ещё идти и идти до города Тёлной Звезды. Мне бы хотелось сегодня поспать в тёплой постели, а не посреди леса. Парень про себя удручённо вздохнул. Он почувствовал, как сила этой странной девушки опять проникла в его тело, не позволяя сопротивляться приказам. Подойдя к госпоже Блум, он поднял ее на удивление легкое, будто сухое листило, и послушно пошел за Син Фен. Ее шаг с виду был неспешен, можно сказать ленив, как если бы она сейчас находилась на прогулке, а не посреди леса, где совсем недавно шли настоящие битвы. Однако это ощущение было обманчивым. Сонг еле поспевал за ней. и буквально через несколько минут такого темпа уже начал выдыхаться. Заметив это, Синфен приостановилась и нахмурилась. «Твоя выносливость! Мне кажется, я переоценила тебя», задумчиво сказала она парню, когда он подошел ближе. «Пять минут отдыха и продолжаем. Нам еще пробиваться через осаду демонов, а ты уже выжат. Соберись!» Строгость слова Тона Син Фен сейчас резко контрастировали с ее обычным поведением и сильно удивили Сонга. Неужели она нервничала? Восстанавливаясь, парень наконец-то смог осмотреть Блу, лежащую у него на руках. Окинув ее восприятием, он не смог обнаружить каких-то серьезных повреждений, лишь пара незначительных переломов и ушибов. Но это не то, из-за чего стоило беспокоиться боевому практику. Значит, ранение Аблу лежало на духовном плане. К сожалению, здесь у Сонга было куда меньше опыта. За то время, пока Сонг находился в пещере, выпало еще больше снега, а с деревьев слетели последние остатки листьев. К тому же стало намного холоднее». Хотя благодаря своему развитию Сонг практически и не чувствовал холода, часть его сил все же уходила на то, чтобы не замерзнуть. Потому кожаная броня и добротные сапоги павильона разрушенного неба сейчас пришлись как нельзя кстати. Они хорошо помогали сохранять тепло и экономить силы. Посмотрев на безоблачное небо, он заметил одинокую, кружащую в вышине птицу, похожую на орла или коршуна. Как странно. Синфэн проследила за взглядом Сонга и, увидев птицу, сказала: "Духовный сапсан клана Лунного Феникса. Старик нас нашёл. Ну, тем лучше. Ты отдохнул? Поспешим, нам надо как можно быстрее добраться до города". Сказав это, девушка продолжила путь, а Сонгу ничего не оставалось, как пойти за ней. Жаль, что его духовные силы оказались практически полностью заблокированы. Пар от далёких шагов могла помочь в том, чтобы идти с ней примерно в одном темпе, хотя, возможно, сил бы тратилось куда больше. Всё-таки далёкий шаг был духовной техникой. Где-то через полчаса Сунга и Синфен перехватили. Им навстречу вышла небольшая группа людей с пугающим уровнем развития. Два практика слияния и семь воинов воплощения. Одним из мастеров слияния оказался знакомый Сонга, старик с кровавыми техниками, а вторым был кое-как передвигающийся почтенный старец. «Син-фен», – проскрепил этот старец, обращаясь к остановившейся перед ним девушке. «Отдай мою дочь, она последняя надежда клана». Одно лишь условие, глава, ответила ему она, ковыряясь носком сапожка в заснеженной земле. Ты и твои воины даёте клятву последней печатью на то, что не станете преследовать меня или мстить. Гневный ропот послышался со стороны воинов. Их явно возмутило такое условие, выдвинутое со стороны наглой девушки. Мы согласны, с готовностью кивнул Дейфен. Строго при этом взглянув на сопровождающих его экспертов, за исключением меня, вставил своё слово кровавый практик. Я наёмник и не обязан давать такие клятвы. Синфин России накинула на его слова как бы говоря, что ей всё равно. После того, как каждый из экспертов Лунного Феникса произнёс ритуальную фразу и сформировал руну клятвы, Девушка смогла расслабиться. Она махнула рукой Сонгу, сказав: "Отдай им девчонку". Парень деревянным шагом подошёл к устало выглядещему старику и осторожно передал ему госпожу Блум. Приняв драгоценную ношу, Стрик мгновенно развернулся и направился прочь, уводя за собой своих воинов. Лишь только наёмник остался стоять на прежнем месте. Он горящим взглядом смотрел на Сонга, как будто пытался хорошенько его рассмотреть. Этот мальчик пойдёт со мной. Сколько ты за него хочешь? обратился он к Синфин, чем незамедлительно рассмешил её. Боюсь, у меня нет желания продавать его. Найди себе другого мальчика для утех или для чего ты там хочешь его использовать? Старик-наёмник мгновенно пришёл в ярость. Наивол был вздыли свины, а сам он был готов прямо в это самое мгновение кинуться на наглую девушку, но от чего-то медлил. Через миг, сумев обуздать свою злость, он миролюбиво обратился к Синфен. "Послушай, в город сейчас трудно попасть. Он окружён плотным кольцом демонов. Этот мальчик будет для тебя обузой". Я же могу гарантировать, что доведу его до тёмной звезды. Эта фраза ещё больше рассмешила Синфен. Её тихий хрустальный смех переливом прокатился по полянке, где произошла встреча. Да ты всё никак не уйдмёшься, старик. Вочто с людьми делает глупость. Слушай же мой последний ответ тебе. Нет. Даже не думай пытаться напасть на Я сильнее тебя. А с учётом тех ран, что ты получил в пещере Высшего Духа, ты сейчас даже пикового воиновоплощения одолеть не сможешь. Если бы не тот факт, что Лонгфен начал в начале пожирать практику в Улпи, ты бы так просто не отделался. Ценни ту удачу, что позволила тебе выжить. Старик был готов взорваться от гнева, но, по-видимому, Синфэн говорила правду. Он просто не способен сейчас сражаться с ней, делать меня своим врагом. Опасно для жизни, девчонка. Смотри, как бы ты ни пожалела об этом, сказал он и, развернувшись, пошёл за уже прилично ушедшей группой практика Вунного Феникса. "Ох уж эти наёмники, сплошь грубияны", хихикнув, сказала ему вслед Синфэн и, обернувшись к Сунгу, добавила: "Ну вот и всё, от наследницы мы избавились. Теперь следует и с тобой разобраться. Но перед этим дойдём до города, а остальное там у меня пара важных дел". Сунг стиснул зубы от злости. "Проклятье!" Тело не слушалось, и ноги сами несли его вслед за идущей девушкой. Примерно через полчаса пути они добрались до места, где стали во множестве появляться демонические лагеря и аванпосты. Исключительно благодаря силе Синфен, они смогли благополучно обойти как сами лагеря, так и многочисленные патрули демонов. Но не добравшись до города каких-то пары километров, Синфин внезапно резко остановилась, отчего Сонг чуть не налетел на неё. Он хотел было сказать пару проклятий в её адрес, благо умения говорить она ему оставила, но сдержался, увидев её вмиг побледневшее лицо, а затем и сам почувствовал и буквально через пару секунд увидел То место, где они стояли, находилось на небольшой возвышенности, с которой можно было хорошо наблюдать за городом темной звезды, а точнее, за южной его стеной. Километровый участок земли перед стеной, который всегда был очищен от деревьев, сейчас заполняло множество демонов. Прямо сейчас вместе с этими демоническими практиками на город наступала первая. пять черепахов со змеиными головами, каждая находилась на этапе основания. От их самого медленного шага дрожала земля, а периодические удары в труху уничтожали целые пролёты Великой стены. Оборонительный духовный щит города давно разветился в дыбезьге из-за интенсивных атак чудовищных зверей этапа основания. А как было известно Сонгу, духозащитника город потерял еще сутки назад. Однако не чудовищные звери с развитием основания испугали Син-Фен и Сонга. Смотря издалека за наступлением врагов на город, оба практика сейчас неотрывно наблюдали за небольшой группкой демонов. С такого расстояния они казались черными точками на фоне разыгрывающегося сражения Вот только если смотреть на это обычным взглядом. Духовное восприятие двух человек просто вопило о том, что там среди демонов сейчас стоял эксперт такого уровня, что вся ближайшая духовная сила точно воронка урагана взвихрилась над ним. Казалось, само пространство трескалось на части, когда время от времени вспыхивала сила этого эксперта, и на город обрушивался удар, сотрясающий само его основание. Складылось впечатление, что он мог уничтожить тёмную звезду одним движением, но от чего-то не делал этого, ограничиваясь тучичными ударами. Без сомнений, это был эксперт этапа восхождения. На всём континенте таких было считанное количество. И сейчас один из этих мастеров пришёл захватить город Тёмной Звезды. Пожалуй, это самая большая загадка. Зачем практику такого уровня в старостепенный бедный город на самой окраине обжитых земель? Синфин ещё секунду смотрела на происходящее, после чего развернувшись, направилась в противоположную от города сторону. Эй, погоди, куда мы идём? крикнул Сонг, подчиняясь её воле и шагая за ней. Однако Синфен не была настроена разговаривать. Сейчас она угрюмо шла вперёд, стараясь как можно быстрее уйти подальше от тёмной звезды. С каждой минутой скорость девушки увеличивалась, и Сонг перестал поспевать за ней. Безумный бег, перемежающийся с небольшими длиною не больше минуты отдыхами, продолжался на протяжении всего дня. Когда Синфен прекратил бег и позволил остановиться Сонгу, парень чуть не потерял сознание от усталости и, призвав все свои силы, смог удержаться от этого, ограничившись лишь тем, что в изнеможении уселся, опёршись на одно из небольших деревьев, совершенно не обращая внимания при этом на мокрый снег. Синфен, пристановившись к массивному валону с отсутствующим видом жевала кусок чего-то, напоминающего сухую рыбу. Рот Сонга мгновенно наполнился слюной. Он уже и не помнил, когда в последний раз нормально ел. Наверное, это было сутки назад или около того. Девушка же совершенно не обращала внимания на голодные взгляды парня. Наконец, закончив с этим, она посмотрела прямо в глаза Сонгу. Итак, давай посмотрим, что же ты прячешь внутри, сказала она, и оттона, каким это было сказано, у него всё перевернулось внутри.